Присутствие. Я скучала неделю. Я не знала, что делать. Но я делала все равно. Скамейки за Пушкиным. Один раз встретил меня на той, что слева. Спустя месяц справа. Я прохожу мимо. И это можно засчитывать за две встречи с тобой. Все равно скучаю, но счастливо. Будто все и так есть. А ведь возможно обладание чем-то большим. Это вообще как? Не спрашивайте влюбленных. Те только промычат, дурни. У поворота в парк Горького еще одна встреча. Вижу тебя, шпалу, в кепке. Козырек назад, доска весело вперед. Ну, влетишь в кого-то, рассказывай ему потом, объясняй. Мокрый уже, волчоныш, звереныш, продует. А ты из рюкзака запасную футболку, хоп! И только белые ребра блеснули. Шито-крыто, сухо, никакой простуды. А потом все равно догуляемся и ты прооппливишь три дня вернемся на пушкинскую у буденного всегда густая тень там можжевельники прочие елки обычно мы встречаемся в этом углу у меня чувство будто мне пять лет и я в первый раз вижу жирафу она козыряя пятнами переставляет ноги и должно быть снится знаменитому художнику не может же она вот так существовать заправду но я обнимаю тебя И ты есть. Иногда кажется, что ты, кощи бессмертный. И бессмертный действительно. Без всех этих ухищрений с иглой и уткой. За затеями этими страх. А ты и так никогда не умрешь. Зачем тебе эти глупости? Теперь через Буденовский проспект. И Пушкинская продолжается. Длинная пешеходная улица. Я иду с середины. Если бы я свернула в другую сторону то насчитало бы ровно то же самое количество встреч с тобой. Но вот через проспект. Тут у нас военные, неоклассицизм цвета топлёного масла. Когда-то в будущем дроны будут метить сюда, наделают шума, выбьют окна соседних домов, витрины. Поутру хозяйка ресторана посмотрит и скажет, на да, хорошо, что у них дорого и вкусно, и прибыль. Еще муниципалитет даст немного денег. Пока всего этого и в помине нет. И я вспоминаю, как мы пришли сюда пешком с братского кладбища. Мокрые, восторженные, <с> немного ехидные. Уселись на лавку перед штабом и продолжили целоваться. У нас совершенно одинаковые носы на фотографии, которую мы тогда сделали. Дальше мы никогда и не ходили. Моя прогулка теряет всяческий интерес. Я возвращаюсь на съемную и еще несколько раз сталкиваюсь с твоей тенью. Улыбаюсь ей. Да и оригинал обещался вечером. Тени, пните его, пусть поторопятся. Я скучала неделю, и я не знала, что делать в эти оставшиеся несколько часов до встречи. И пошла ловить его присутствие по кусочкам. Детальки из разных слоев реальности собирать. Что-то нашлось. и Этого вроде достаточно. Но как может быть достаточно, когда ты настоящий скоро появишься у меня на пороге? И влажные прятки улыба лба. Смешные острые зубы и все твое. Я люблю все твое. Звонок. Ты говоришь громко, только если хохочешь или бронишься. Поэтому сейчас ты говоришь тихо. Жалоба. Потянули собаки на поводке. Упал. Шов на легком болит. Капец. Может, надо к врачу. Но еще потерплю, не понимаю. Наверное, сегодня нет. Полежу до завтра. Вот что ты говоришь а я выхожу в коридор и смотрю в колодец. Закат гаснет медленно, вспыхивают первые огоньки. И знаешь, мы ведь и так повстречались с тобой сегодня добрый десяток раз. И зачем тебе только нужно присутствие размером с город?